Письмо. Раздел Вибрации и жизнь. Поступив в медицинский институт и познакомившись с физиологией человеческого тела, я был потрясён красотой и сложностью его строения. Это удивление послужило толчком к тому, что мне очень захотелось выяснить для самого себя, в чём же состоит цель существования этого тела. Не маленькая бытовая устремлённость, о грандиозны, так сказать, общие предназначение человека. Опрос довольно большого количества знакомых из разных возрастных групп и социальных слоёв привёл к выводу, что цели отличались в первую очередь по половой принадлежности. Женщины в конечном итоге соглашались, что грандиозные цели их существования родить и воспитать потомство. Мужчины видели цели иначе. В сущству мужественных философов хотелось оставить после себя памятник. Не обязательно в золоте или бронзе, но если не получится, то на худой конец просто чтобы вспоминали по-доброму. Вот такая и грязнёзная цель. А что по поводу предназначения человека говорят классики? Я долго искал и нашёл формулировку по душе. Пути священны, как боги. Между прочим, в Евангелии благой вести такая цель написана совершенствование, вот достойный призыв для человека во всех направлениях. Но сколько их этих направлений? С чего начинать и в каком направлении двигаться? В данном письме не буду утруждать вас перечислением этапов собственных исканий, лучше познакомлю с выводами. Священственное тело понятно. Есть видимые способы оценки сил: выносливость в беге, высота прыжка, поднятый вес вот доступные критерии для их оценки. Но душа, невидимая, и силы душевные тоже невидимы. Этим объясняются сложности совершенствования души. А каких же сил их мы говорим, когда собираемся укреплять душу? Это сила воли, детской радостной открытости, силы фантазии и воображения, сила жертвовать осознанно и творчески созерцать. Если силы телесные невозможны без воздуха и пищи, то силы душевные невозможны без праны. Высшую энергию можно называть по-разному. В религиозных трудах дух, благодать, У эзотерических философов эфир, акидонох, йоги называют её праной. Не в названии дело. Важно, чтобы мы поняли, что во вселенной существует энергия жизни, которую способна воспринимать, перерабатывать душа человека. Питаясь праной, душа растёт и крепнет. Заботьтесь о своём носителе теле. Душа защищает его при угрожающих жизни и состояниях. Отсюда универсальные механизмы включения резервных сил организма, повышение температуры при заболеваниях, централизация кровообращения при травмах, свертывание крови при кровотечениях и многое другое, что позволяет телу максимально долго поддерживать жизненные функции. Душа защищает Как более совершенное энергетическое создание, способно управлять различными телесными функциями. Соответственно, на душу способно влиять более высокоорганизованное существо. Этот процесс влияния чем-то похожен на воспитание детей, когда родители поощряют ребёнка за хорошее поведение и наказывают за плохое. Вот только у невидимого мира есть важные ограничения. закон свободной воли. Если человек не хочет общаться с праной, она никогда не придёт к нему. Не случайно, не насильно. Прана постоянно общается с сознанием человека. И вне зависимости от возраста, будь то грудной младенец или седой старик, независимо от национальности и пола, язык, на котором разговаривает прана, нам понятен. Это язык событий. Они приходят в нашу жизнь, чтобы вызвать ответные вибрации, чтобы не оставлять нас равнодушными к окружающему миру. И чем совершеннее сознание, тем большее количество сил открывается для человеческой души внутри событий. Она начинает лучше понимать язык событий, на котором с душой разговаривает вечность. Чувствовать духовные вибрации, врождённые свойства каждой души, так же как у тела есть врождённая потребность искать пищу. Правда, в современном мире даже свойство понимать правильную пищу у человека деформировалось и ослабло. Что уж говорить о чувстве праны, его и не осталось почти совсем. Сейчас очень легко встретить людей, плохо ощущающих дыхание праны. Душа у таких людей есть, но она находится в зародышевом состоянии. Как хлеб под коркой она замерла, завернувшись в многослойную плёнку, зачерствела и не усваивает правд. Чёрствысь является душевным заболеванием, так же как, например, гастрит, который мешает усваивать пищу. Вообще, что касается болезни тела, то источниками их возникновения всегда являются проблемы души. Человек очень ценное для мироздания создание. Любая душа с момента зачатия находится под присмотром сил духовных. Они направляют душу, подчиняясь вселенским законам. Такое направление мы называем путём. А верстовые столбы на этом пути события. Именно через события душа получает уроки, решая, которые она тянется за праны. Получая прану, в душе возникают плоды. Как на яблоне созревают яблоки, в душе возревают духовные плоды. Вера, надежда и многие другие силы, например, терпение. Только важно понять, что силы терпения – это следствие. Терпение не приходит в душу, оно в ней рождается, точно так же, как и вера, и любовь. Приходит только прана. Она является питательной средой, без которой невозможно созревание плодов. Энергия жизни растворена в воздухе, воде, пище и в впечатлениях, которые получает человек из окружающего мира. Питание души продолжается постоянно у любого, даже самого чёрствого, даже неразумного представителя человеческого племени. Но для взревания плодов качественных требуется значительно большее количество праны, чем то, которое мы получаем неосознанно. Человек прекрасный не мог не заметить, как в последнее время ослабла у людей разумных вера Как мало осталось терпения и как не хватает любви. Это происходит от того, что сознание человека разумного зачерствело, ушло в мир привычек и боится оттуда вылезать. Прана кричит всему человечеству и каждой в отдельности. Посмотрите на сводки новостей о войнах и катаклизмах. Разве эти события недостаточно сильный призыв к переменам? но она ничего не может сделать без участия нашего сознания перемены могут произойти только осознанно потому как человек рождён со свободной волей болезни телесные это один из способов влияния высших сил на человеческую душу болезни выводят тело из состояния равновесия и заставляют душу искать пути восстановления утерянной гармонии подразумевается, что душа в больном теле начнёт искать иные цели, чем те, которые привели к болезни. Насыщаяся праной, душа привыкает тянуться в указанном направлении, и необходимость в неосознанных страданиях отпадает, как только происходит осознание, исчезают страдания. Чтобы выздороветь, сознанию необходимо подняться выше привычной зоны комфорта, и там В заоблачной высоте она разгадает очередную тайну события подаренного душе. Пассажирская авиация не поднимает свыше 15 километров, а вот облака легко, а не настоящая тайна мироздания. Впервые серебристые облака были исследованы еще в 1885 году. Но с тех пор учёные почти не продвинулись к пониманию этого явления. Светлые, прозрачные облака появляются в летнее время в верхней части мезосферы, на высоте 70-90 км над землёй, образованные скоплениями микрочастиц, ледяных кристалликов, вулканической и космической пыли, рассеивающих солнечный свет. Серебристые облака наблюдаются в северном полушарии на широтах 45-70 градусов, и в южном на широтах 40-65 градусов. Облака сияют в темное время суток, когда солнце еще освещает их, и в то время как на земле наступают вечерние или утренние сумерки. Особый интерес к этому феномену появился после того, как стало ясно, что частота его появления существенно выросла. Более того, облака расширили область своего распространения, встречаясь даже в тропиках. Некоторые исследователи предполагают, что увеличение числа серебристых облаков, замеченных в последние годы, могло произойти из-за человеческой деятельности. Серебристые облака могут быть видны невооружённым глазом, появляясь после сумерек, а также до восхода солнца. Они пылают серебристо-синим цветом. Жители России и других европейских государств могут наблюдать их до конца августа. Путешествие в дальнем пространстве мысль не случайно опирается в облака, они словно ледяная стена на пути. Внутри воздушного царства льда скрыты ужасающие силы. Никакому земному океану не снился подобный размах. Благодаря современным исследованиям Мы знаем, что каждую секунду около сотни молний выстреливают чудовищным зарядом электрического тока из облаков в землю. Они настолько могущественны, что избытки силы выливаются огненной плазмой.